Глава 30. Исцелить снова. Нечто ударило в установленный найни в щит между логаином и истинным источником с такой силой, что он начал прогибаться. Казалось, ее плетение вот-вот разорвется. Пропуская сквозь себя поток Сайдар такой мощи, что сладость уже почти превращалась в боль, она все без остатка направляла на укрепление щита. Сплетенного из духа. Иди, Илайн. Голос ее походил на писк, но Найнев было все равно. Скорее! Надо признать, что Илайн да сияет ее свет. Не стала тратить время на пустые вопросы, а мигом сорвалась со стула и скрылась за дверью. логан сидел неподвижно. Он смотрел прямо на Найнев, и глаза его возбужденно горели. О свет, какой же он здоровенный! Найниф потянулась было за поясным ножом, но тут же оставила эту нелепую затею. Он мог отобрать у нее нож без малейших усилий. Ей показалось, что плечи Логойна становятся шире, еще шире. Отклонив часть потока воздуха, она оплела ими его руки и ноги, привязав его к стулу. Он по-прежнему выглядел очень большим, но теперь во всяком случае не казался опасным. А тут ей пришло в голову, что, связав Логайна, она ослабила щит. А возможности ее были уже исчерпаны. Усилить поток хотя бы на струйку она не могла. От той чистейшей радости жизни, которой была Сайдар, на глаза Найниф наворачивались слезы. И тут Логайн улыбнулся. В дверь просунул голову один из стражей худощавый темноволосый мужчина с выступающим носом и глубоким белесым шрамом на щеке. Что-нибудь не так? Та, принятая, так припустила, словно ее крапивой ожгли. «Все в порядке», — ответила Найниф изо всех сил, стараясь, чтобы голос ее звучал спокойно. О случившемся не должен знать никто. Никто до тех пор, пока ей не удастся переговорить с Ширям перетянуть ее на свою сторону. Просто Илоин кое о чем вспомнила. Звучало это не слишком убедительно. Оставь нас, я занята. Тервайл. Этого малого звали Тервайлдара. Он был связан узами с Бианин. Хотя какой Най не в дело до его имени? Усмехнулся и, прежде чем удалиться, отвесил шутовской поклон. Стражи редко позволяли принятым корчить из себя Айс С трудом подавив желание облизать пересохшие губы, Найниф внимательно присмотрелась к Логайну. Внешне он был спокоен, будто ничего не произошло. — Нет в этом надобности, Найниф. Неужто ты не понимаешь? Не стану же я нападать на деревню битком, набитую айси-дай. Да я и двух шагов не сделаю, как они разорвут меня в клочья. Сиди спокойно. — машинально отозвалась Найниф. Нащупав сзади стул, она села и сама, ни на секунду не сводя с него глаз. «О, Свет, ну где же Шириам? Должна же она понять, что это просто несчастный случай. Должна понять. Злиться на себя было единственным способом поддерживать возможность направлять силу. И как она могла проявить такую беспечность? Дура, круглая, набитая дура!» «Не бойся», — сказал Логейн. «Сейчас я не поверну против них. Хотя оттого или нет, но они делают то, что нужно и мне. С красной я покончено. Скоро не останется ни одной Айссидарь, которая открыто признает себя красной. И года не пройдет». «Я сказала, сиди спокойно», — рявкнула Найнев, «И не надейся, что я поверю, будто ты ненавидишь одних только красных». «Знаешь, как-то мне довелось увидеть человека», от которого будет куда больше неприятностей, чем от меня. Может, это и был возрожденный дракон, не знаю. Меня тогда везли по Кемлену на показ толпе. Он находился далеко, но я увидел свечение и понял, что ему предназначено потрясти мир. И тогда я рассмеялся, хотя и сидел в клетке. Сместив небольшой поток воздуха, не в силой загнала его Логойну в рот в качестве кляпа. Брови его сдвинулись, в глазах блеснул гнев, но ей было все равно. Во всяком случае, ему не высвободиться. По крайней мере, он и не пытался освободиться, если не считать того первого толчка в щит. Но так могло быть, потому что он заподозрил, будто она лишь готовит ему ловушку. Насколько он старался пробиться через ее щит. Ведь толчок был хоть и сильный, но не слишком резкий. Словно человек разминался, разогревал затекшие мускулы. От этой мысли Унайниф похолодел внутри. А вот Логейн... Ее это просто из себя выводило. Лукаво прищурился, словно догадался, что у нее на уме. «Надо же! Сидит!» Огражденный, связанный с глупо разинутым ртом и чувствует себя при этом совершенно непринужденно. Как она могла быть такой дурой? Нет, не выйдет из нее Айси Ни за что не выйдет. Даже если ее блок сокрушится сию же секунду. Ее ведь ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Следует сказать Бергитте, чтобы ходила за ней по пятам, Да следила, как бы это растяпа найнив, нос не расквасила на ровном месте. Ругала она себя вполне искренне, и это помогало поддерживать требуемый накал гнева, пока, наконец, не распахнулась дверь. Пришла отнюдь не Илэйн. Первой появилась Романда. За ней Шириам, следом Мирелли, Морврин, Такима, потом Лилэйн, Джания, Делана, баратин и Бианин. Они набились в комнату а у открытой двери закрыться она теперь попросту не могла. Толпились остальные. Вошедшие первым делом пригляделись к сотворенному Найни в щиту, да так внимательно, что она сглотнула, и весь ее гнев улетучился. И, конечно же, от щита и удерживавших Логойна пут мгновенно не осталось и следа. Не успела Найни попросить кого-нибудь поскорее оградить Логойна снова, как перед ней появилась нисао вовсе не отличавшаяся высоким ростом сейчас она казалась нанев великаншей что это за вздор будто ты его исцелила неужто она и впрямь это сделала логаин ухитрился придать своему голосу удивленное звучание варри протиснувшись встала рядом с нисао эта стройная рыжеволосая серая сестра возвышалась над всеми как башня Ростом она не уступала Логайну. Этого я и боялась. С того самого момента, как все стали носиться с ее открытиями, как с писаной торбой. Открытием пришел конец, а она привыкла быть в центре внимания, вот и принялась выдумывать всякие небылицы. — Все от того, — решительно заявила Романда что мы позволяли ей тратить время на бесплотные мечтания насчет Суан-де-Леоне. И этого малого. Надо было раз и навсегда внушить ей, что исцелить такое невозможно. Невозможно, вот и весь сказ». «Но у меня получилось!» — протестующе воскликнула Найнев. «Правда? Пожалуйста, оградите его! Поскорее оградите его!» Стоявшие перед девушкой Айсседай... Повернулись к Логайну. Они даже слегка расступились, так что видеть его могла и Найнев. Он встретил их взгляды с невозмутимым видом и даже пожал плечами. «Полагаю, что, по крайней мере, до тех пор, пока это не будет опровергнуто, его и вправду следует оградить», — вмешалась Ширем. Романда кивнула, и почти всех Аистедай окружила свечение Сайдар. И в комнате возник щит такой крепости, что мог бы удержать и гиганта. Романда восстановила порядок, избрав шестерых для поддержания не столь могучего, но достаточно прочного заслона. Вокруг запястья Найнев сомкнулись пальцы Мерелли. «Романда, прошу прощения, но нам нужно поговорить с Найнев с глазу на глаз». «И не откладывая», — добавила Шириам, взяв Найнев за другую руку. Романда рассеянно кивнула и, сдвинув брови, посмотрела на Логайна. На него же смотрели теперь и другие сестры. Ни одна не уходила. Мирелли и Шириам поставили Найниф на ноги и потащили к двери. — Что вы делаете? — едва дыша спросила она. — Куда вы меня ведете? Снаружи они протиснулись сквозь целую толпу Айси Дай, пристально, а то и обвиняюще смотревших на Найнев. Протиснулись и мимо Илайн. Та виновата развела руками. Шириам и Мирелле тащили Найнев так быстро, что она чуть ли не спотыкалась, но все же на ходу обернулась через плечо Киллэйн, не в расчете на помощь, а из страха, что видит ее в последний раз. Как раз в этот миг Бианин что-то сказала Иллэйн, и та метнулась в толпу. «Что вы собираетесь со мной делать?» — взмолилась Найнев. «Надо бы весь остаток жизни продержать тебя за чисткой и кастрюль», — охотно пояснила Шириам. «Верно», — подтвердила Мирелли, — «ты могла бы работать на кухне дни и ночи напролет». «Хорошая мысль. А по вечерам ее следует сечь хлыстом, а потом содрать кожу на ремни, а саму заколотить в бочку и кормить только через дырку одной лишь протухшей кашей». Унайниф обмякли ноги. «Но я же нечаянно». «Клянусь, я не хотела!» Не замедляя шага, Шириам подтолкнула ее вперед. «Не глупи, дитя!» «Может быть, ты совершила невозможное?» «Значит, вы мне верите?» «Верите!» «Почему же вы ничего не сказали, когда не САУ, «И почему вы ничего не сказали?» «Я сказала, может быть, дитя мое!» Удручающий невыразительным тоном уточнила Шириам. «А может быть!» Вставила Мирелли. У тебя просто мозги опухли от напряжения». Она бросила на Найниф взгляд из-под опущенных век. «Ты бы удивилась, узнав, сколько принятых и послушниц уверяют, будто они заново открыли утраченный талант или даже обнаружили новый. Когда я была послушницей, одна принятая по имени Ичико настолько убедила себя в своем умении летать, что взяла да и прыгнула с вершины башни». Найниф беспомощно переводила взгляд с одной женщины на другую. Голова у нее шла кругом. Так верят они ей или нет? Неужто и вправду думают, что она тронулась умом? И что во имя света они собираются со мной делать? Найниф пыталась найти слова, убедить их. Она не лжет и не бредит. Она действительно исцелила Логайна. Но пока ее волокли в малую башню, так и не смогла ничего вымолвить. Лишь когда они миновали приемную и укрылись в одной из боковых комнат, где возле одной стены стоял длинный узкий стол с несколькими стульями рядом, Найниф поняла, что за Ширием и Мерелли увязались многие. В помещении собралось больше дюжины Айси Дай. Несао, сложившая руки на груди, Дагдара, выставившая подбородок так, словно вознамерилась пройти сквозь стену, Шаннель и Терва. И все, кроме Шириам и Мирелли, были из желтой айя. С виду это собрание, судя по их мрачным лицам, подозрительно походило на суд. Найниф с трудом сглотнула. Оставив ее, ширя и Мирелли подошли к остальным, тихонько о чем-то посовещались, стоя к в спиной, и снова повернулись к ней. Лица их были непроницаемы. — Ты утверждаешь? В голосе Шириам звучала пренебрежительная нотка. Будто исцелила Логайна. Исцелила укращённого мужчину. Вы должны мне поверить, ответила Найнев. Вы же говорили, что верите. Тут что-то довольно сильно толкнуло её в бок. Не забывайся, принятая, холодно промолвил Шириам. Так ты по-прежнему стоишь на своём? Найнев вытаращила глаза. Наверное, Шириам сошла с ума, раз сама не ведает, чему верит, а чему нет. Так или иначе, отвечать приходилось. И Найниф выдавила из себя уважительное «Да, ай седай". Дагдера фыркнула. Не дать мне взять, разорвали кусок холстины. Шириам жестом уняла, поднявшийся среди желтых ропот. «И по твоим словам ты сделала это нечаянно. А значит, ты никак не можешь доказать свою правоту...» — И повторить нечто подобное. — Куда ей? — насмешливо заявила Мирелли. — Насмешливо. Если она случайно и натолкнулась на какой-то способ, то воспроизвести его уж точно не сможет. Впрочем, об этом и говорить-то имеет смысл, лишь если она не морочит нам голову. — Отвечай! — потребовала Шириам, и Найниф вновь ощутила тот самый невидимый толчок. На сей раз ей удалось не подскочить. Есть какой-то шанс, что ты помнишь хоть немногое из сделанного тобой? — Да, Айси, Помню, — вымолвила Найнев и напряглась в ожидании очередного пинка. Его не последовало, но теперь она видела окружавшее ширеом свечение Сайдар. Выглядело оно угрожающе. Возле дверей возникло некоторое замешательство, а потом... Сквозь ряды желтых сестер протиснулись Карлиния и Бианин. Первая толкала перед собой Суан, вторая — Леоне. «Они не хотели идти!» — раздраженно заявила Бианин. «Можете себе представить? Пытались отговориться делами. У них, видите ли, дела!» Леоне держалась невозмутимо под стать любой Айседай, тогда как Суан метала гневные взоры на всех подряд и, в первую очередь, на Найниф. Только сейчас все встало на свои места. И Шириам с Мирелли, которые то верят ей, то не верят, и желтые сестры, и все эти толчки до угрозы. Все это было устроено специально, чтобы разозлить Найнев. Ведь только разозлившись, она могла коснуться Источника и продемонстрировать желтым сестрам свое открытие. Попытаться исцелить Суан и Лианэ. Но нет. Судя по лицам желтых, они собрались здесь, чтобы присутствовать при ее посрамлении. Найнив даже не пыталась скрыть, что дергает себя за косу. Раз и другой, а ежели заметили, тем лучше. Ей хотелось надавать им всем оплеух, напоить их пьянящим отваром, чтобы они повалились на пол и чтобы от одного запаха снадобья принялись рыдать, как младенцы — «Еще бы поотрезать им всем косы, да этими косами их же и придушить, чтобы...» «Чего ради я должна выслушивать всякий вздор?» — прорычала Суан. «Мне что, больше делать нечего?» «А ну, умолкни!» — сердито воскликнула Найниф. И, сделав шаг вперед, обхватила голову Суан с такой силой, словно вознамерилась сломать ей шею. «И она поверила всей этой болтовне». «Даже про бочку! Они сделали из нее марионетку!» Саидар наполнила Найнев, и она направила силу так же, как и в случае с Логайном, сплетая потоки всех пяти стихий. На сей раз она знала, что ей надо искать, некий почти неощутимый обрыв. На него следовало воздействовать огнем и духом, и тогда... Несколько мгновений Суан бесстрастно смотрела прямо перед собой. А потом ее окружило свечение Сайдар. Комнату наполнили Ахи и Охи. Медленно подавшись вперед, Суан расцеловала Найнев в обе щеки. По лицу ее покатилась слеза, другая... И она разрыдалась, обхватив себя за вздрагивающие плечи. Свечение вокруг нее истаяло. Шириам заключила Суан в объятия, причем и сама выглядела так, словно вот-вот расплачется. Все прочие уставились на Найнев. Как не пытались они скрыть потрясение, войны и раздражение? под маской обычной невозмутимости Айс истинные чувства прорывались наружу. Светло-голубые глаза Шаннель буквально вылезли на смуглый лоб, а у Нисао и вовсе челюсть отвисла. Рот она закрыла, лишь когда заметила, что Найнев на нее смотрит. «Что навело тебя на мысль об использовании огня?» — спросила Дагдора голосом слишком высоким для столь крупной женщины. — И земли. Ты использовала землю, но стихии для исцеления — это дух, вода и воздух. И тут со всех сторон градом посыпались вопросы. Звучали они по-разному, но все сводились к одному. — Сама не знаю почему, — ответила Найнев, когда ей, наконец, представилась возможность вставить словечко. Просто подумала, а вдруг получится. Я почти всегда стараюсь использовать все стихии. Это заявление вызвало ряд предостережений, дескать, так поступать опасно. Стихии целительства — это дух, вода и воздух, а всякая неосторожность может привести к смерти больного. И не только больного. Найниф ничего не отвечала, да и сами желтые уже в следующее мгновение смущенно умолкли, потупив взоры. Ведь она не только никого не убила, но исцелила то, что издревле считалось неподдающимся исцелению. На лице Лены светилась такая ясная, исполненная надежды улыбка, что на нее даже смотреть было больно. Найниф тоже подошла к ней с улыбкой, маскируя тлеющее раздражение. «Надо же, как они на нее смотрят!» Все эти желтые, так гордившиеся своими навыками. Она на коленях готова была вымаливать у них крохи знаний, а оказалось, что знает о целительстве больше их. Ну что ж, смотрите, наблюдайте. Может, вам не скоро выпадет случай увидеть, как это делается. На сей раз, направляя силу, Найя не в гораздо отчетливее ощущала обрыв, и последующее соединение, хотя так и не поняла, что с чем соединялось. Все происходило так же, как и в случае с «Суан» и несколько иначе, чем с «Логайном», но ведь мужчины и женщины и вправду не одно и то же. О, Свет, какая удача, что это получилось и с ними, как и с «Логайном». Но эта мысль породила череду других, далеко не столь приятных. Ведь, коли различия между мужчинами и женщинами столь велики, значит, и некоторые недуги у тех и других следует исцелять по-разному. Как она не знает, и, наверное, до поры ей не стоит заноситься перед желтыми сестрами. Леоне отреагировала на исцеление совсем иначе, чем Суан. Слез не было и в помине. Она обняла Сайдар, лучезарно улыбнулась и тут же отпустила источник. Улыбка осталась. А потом Леоне заключила Найнеф в объятия, стиснула с такой силой, что у той ребра затрещали, и принялась шептать снова, снова и снова. «Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо!» Желтые сестры вновь оживленно загудели, и Найнеф уже собралась милостиво принять их извинения и насладиться своим триумфом. Однако, прислушавшись, поняла, что говорят они между собой, и слова их звучат вовсе не восторженно. Скорее это походило на деловое обсуждение. «Использовала огонь и землю, словно дырку в камне сверлила», — говорила Дагдара. «И касаться надо было легче, не так резко», — поддержала ее Шаннель. «Посмотреть, не может ли огонь оказаться полезным при исцелении болезней сердца», — промолвила, поглаживая длинный нос Терва. Белдемин, пухленькая арафелка, с серебряными колокольчиками в волосах, задумчиво кивнула. «Если соединить землю с воздухом вот так, огонь вплести в воду, земля в сочетании с водой...» Найниф ахнула. «Они напрочь о ней забыли, словно ее и на свете не было. Решили, что теперь могут делать то же самое, но только лучше». Мирелли погладила Найниф по руке. «Ты молодец». «Не переживай, они еще засыплют тебя похвалами. Просто сейчас они малость не в себе». не в громко хмыкнула, но, похоже, ни одна желтая этого не заметила. «Надеюсь, мне, по крайней мере, больше не придется чистить кастрюли». Шириам удивленно вскинула голову. «С чего ты это взяла, дитя мое?» Одной рукой она все еще обнимала Суан, смущенно утиравшую слезы кружевным платочком. «Мир держится на порядке, и если каждого, кто нарушает правила, прощать, когда он сделал что-нибудь хорошее, мир погрузится в хаос». Найниф тяжело вздохнула. Об этом она могла бы и сама догадаться. Выбравшись из тесной кучки желтых, Несао прокашлялась и метнула на Найниф взгляд, в котором можно было прочесть разве что осуждение. «Я полагаю, теперь нам придется снова укращать Логайна». Судя по тону, ей хотелось бы забыть о том, что Логайн исцелен. Многие закивали, но неожиданно раздался ледяной голос Карлинии. «Разве мы можем?» Сестры как одна обернулись к ней с явным недоумением во взорах. Но она спокойно и невозмутимо продолжила. «Разве мы можем рассматривать вопрос?» об оказании поддержки мужчине, способному направлять силу и собирающему вокруг себя других мужчин, обладающих тем же даром, и в то же время, как в прежние времена, укрощать тех, кто попадает к нам в руки. С этической точки зрения это весьма сомнительно, и еще более сомнительно с практической. Что он подумает, узнав о таком поступке? Сейчас он, по всей вероятности, видит некоторую разницу между нами и башней, точнее, между нами и Элайдой с ее красной айя. Но стоит нам укротить хоть одного мужчину, как это различие в его глазах исчезнет, и мы упустим возможности перейдить Элайду и установить над ним свой контроль». Как только Карлиня умолкла, в комнате повисла тягостная тишина. Айседай встревоженно переглядывались, а на Найниф они смотрели так, что взгляд Несао мог бы показаться восторженным. «Пленение Логайна стоило жизни нескольким сестрам, а теперь даже если оградить его самым надежным щитом, он снова превратится в головную боль для них всех». «Думаю», — шепнула Шириам, — «тебе лучше уйти». Спорить Найниф не собиралась. Подчеркнуто почтительно, но быстро склонившись в реверансе, она вышла из комнаты, с трудом сдерживая желание пуститься бегом. Снаружи на каменной ступеньке ее поджидала Илэйн. «Прости, Найнев, произнесла она, поднимаясь, отряхивая платье. «Я была так взволнована, что выложила все шире, а Романду с Деланой они были рядом даже не заметила. Неважно». — отозвалась Найниф, уже шагая по забитой народом улице. — Это все равно рано или поздно выплыло бы наружу. И все-таки это несправедливо. Я совершила то, что испокон веку считалось невозможным и по-прежнему должна чистить эти проклятые котлы. — Илэйн, что бы ты ни говорила, мы должны ехать. Карлиния обмолвилась насчет необходимости установить контроль. Над Рандом. Вся здешняя компания ничуть не лучшие Лайды. Том с Джуэлином раздобудут для нас лошадей, а твоя Бергитта пусть кусает локти. Боюсь, — сокрушенно промолвила Илэйн, — уже слишком поздно. Слух разнесся по всему саледару. Следующий миг. На Найниф одновременно с двух сторон, как коршуны, налетели Лариса Линдл и Зенера Годдар. Лариса была женщиной костлявой, и черты ее некрасивого лица почти не смягчала свойственная айседай безвозрастность. А у полноватой Зеннеры надменности хватило бы и на двух королев. Лицы их горели нетерпением. Оба принадлежали к желтой Айе, но в момент исцеления Суан-Элеоне в комнате ни той, ни другой не было. «Я хочу посмотреть, как ты это проделываешь, Найниф. Сначала до конца, шаг за шагом». — заявила Лариса, схватив ее под руку. — Найнев потянула ее за другую руку Зенера. — Ручаюсь, если ты будешь повторять свои плетения достаточно часто, я обнаружу в них сотню таких вещей, о каких ты и не подозревала. Возникшая, словно из-под земли, Салита Таранес, уроженка Тира, почти столь же смуглая, как женщины из морского народа, возмущенно воскликнула. — Э, да меня никак опередили! — Что же мне прикажете в очереди дожидаться? Я пришла первая, солита, решительно заявила Зенера и покрепче вцепилась в руку Найнев. Нет, я, возразила Лариса, сильнее стала и ее хватка. Найнев взглянула на Илоин глазами полными ужаса и получила в ответ сочувственное пожатие плечами. Вот что она имела в виду, говоря, что уже слишком поздно. Теперь у Найнив не будет ни одной свободной минуты. «Рассердить?» — говорила Зенера. «Да я знаю полсотни способов рассердить ее так, что она камни станет жевать». «А я могу придумать сотню!» — стояла на своем Лариса. «И непременно разобью ее блок, пусть это будет последним делом моей жизни!» А сквозь толпу к ним уже прокладывала путь магла Дарренас. Женщина с такими широченными плечами, что ей бы в пору или мечом махать или в кузнице работать ты сломаешь блок лариса как бы не так все это пустая похвальба а вот у меня и вправду есть на заметке несколько способов один из них наверняка сработает Найннев хотелось взвыть заставить себя не обнимать сайдар Суан еще могла, но все время боялась что вновь ударится в слезы а это не годится. Она ведь не какая-нибудь глупая послушница. Так приятно было видеть вокруг радостные лица. Казалось, она после долгого отсутствия вернулась домой, к близким. Особенно приятно было видеть радость в глазах тех, с кем она дружила еще до возведения на престол Мерлин До того, как время и обязанности их разлучили. Ближе Лилейн и Деланы, обнимавших сейчас Суан, ей была, не считая Леоне, Лишь Моррейн. И с одной Морейн удавалось поддерживать дружбу, и то быть вместе им помогала объединявшая их цель. «Как хорошо, что ты снова с нами!» — весело рассмеялась Лилейн. «Как здорово!» — тепло прошептала Делана. Суан тоже рассмеялась, и в итоге ей пришлось утирать с лица слезы. «Свет, что это с ней? Она ведь даже в детстве плакала очень редко!» Наверное, все дело в неожиданном счастье обретении Саидар и в этой теплой дружеской встрече. Такого достаточно, чтобы вышибить слезу у кого угодно. Она никогда не осмеливалась даже мечтать ни о чем подобном. И теперь, когда пришел этот день, ничуть не обижалась на окружавших ее женщин за их недавнюю холодную отстраненность. ай седай, есть ай седай а все прочие должны знать свое место. На том Суан настаивала до того, как ее усмирили, и на том же намерена была настаивать и теперь. И она знала, считала, что знает, как нужно обращаться с усмиренными женщинами ради их же блага и ради блага тех, кто по-прежнему был способен направлять силу. С ними приходилось так обращаться. Но как странно, что больше этого... Не потребуется. Краешком глаза она приметила поднимавшегося по боковой лестнице Гаррета Брина. «Извините я на минуточку», — бросила она сестрам и поспешила за ним. Правда, спеши-не спеши, через каждые два шага Суан приходилось останавливаться и принимать очередные поздравления, так что нагнала она Брина лишь в коридоре второго этажа. Она, гнав, забежала вперед и встала прямо перед ним. Могучий, с квадратным обветренным лицом и выгоревшими на солнце волосами Брин в запыленной поношенной куртке цвета буйволовой кожи, походил на несокрушимую утес. — Мне надо бы разобраться вот с этим, Суан, — сказал он, показывая связку бумаг, и попытался обойти ее. Суан загородила ему дорогу. — Меня исцелили. Я снова могу направлять силу. Он кивнул всего-навсего. Кивнул. Ага. Я что-то об этом слышал. Наверное, теперь ты станешь выводить грязь на моих рубахах с помощью силы. Может, они, наконец, будут чистыми, а то я жалею, что так легко отпустил Мин. Суан в недоумении уставилась на него. Она знала, что этот человек вовсе не глуп. Так почему же он делает вид, будто ничего не понимает? Я теперь снова Айс Седай. Ты что, и вправду считаешь, что Айс Седай будет стирать тебе белье? Желая втолковать Гаррету Брину что к чему, Суан обняла Сайдар. Сладость, по которой она истасковалась, была так восхитительна. И обернула его потоками воздуха, намереваясь приподнять повыше. И не смогла. Почерпнув из источника как можно больше, от натуги у нее аж рот разинулся, а сладость почти обернулась болью. Она предприняла еще одну попытку но даже подошвы его сапог не оторвались от пола. Невероятно! Правда, поднимать предметы с помощью силы просто только с виду. На самом деле это сложнейшее искусство, требующее немалого умения. на прежде ей без труда удавалось поднимать вес втрое больше собственного. «И этим ты собиралась меня удивить?» — спокойно осведомился Брин. «Или напугать?» Шириам и ее подруги дали мне слово точно так же, как и ваш совет. «Но, главное, ты сама дала мне слово, Суан, и я не освобожу тебя, будь ты хоть снова Амерлин. А теперь кончай дурачиться, а не то я, как только освобожусь, переверну тебя и как следует отшлепаю. Прежде ты не вела себя, как несмышленая девчонка, и не думай, что я позволю тебе такое теперь». Ошарашенная, Суан отпустила источник, не из-за угрозы Брина, хотя по опыту знала, что он на такое вполне способен, и не из-за потрясения от того, что не смогла его поднять. Глаза Суан наполнились слезами, и ей показалось, что остановить их она сможет, лишь отпустив Саидар. Но как она не моргала, несколько слезинок скатилось по щекам. Неожиданно, она и не заметила, как Гаррет взял ее лицо в ладони. — О, Свет! Женщина! «Только не говори мне, будто я тебя напугал! Запусти тебя в ров с леопардами, ты и то не струсишь!» «Я не испугалась!» — сдавленно пробормотала она и с некоторым удовлетворением отметила, что у нее сохранилась способность лгать. К глазам по-прежнему подступали слезы. «Нам с тобой нужно придумать какой-то способ не пытаться все время вцепиться друг другу в глотку!» — очень тихо произнес он. «Нет нам никакой нужды ничего придумывать». Слезы подступали. Еще микая и они хлынут ручьем. О, свет, только не это. Он не должен видеть ее слез. «Уходи, пожалуйста, уходи», — взмолилась Суан. К ее удивлению Брин после недолгого колебания зашагал дальше. Слыша его удаляющиеся шаги, она ухитрилась свернуть за угол в коридорчик, только там опустилась на колени, И разразилась горестными рыданиями. Теперь она поняла, почему никак не могла одолеть слезы. Дело было в Алрике, ее страже, убитом во время переворота в башне. Исцеление не восстановило силы трех клятв. И лгать Суан могла, но ее узы с уже мертвым стражем дали о себе знать. Горечь утраты первоначально притупившаяся из-за потрясения, вызванного изменой Элайды и усмирением, та боль, которую всякая всегда испытывает, теряя своего стража, наполнила ее до краев. Прижавшись к стене, Суан рыдала в захлеб и радовалась лишь тому, что Гаррет Брин ее не видит. «Проклятый Гаррет Брин! Чтобы ему сгореть, мне некогда влюбляться!» Осознав, о чем она только что подумала, Суан почувствовала себя так, словно ее окатили ведром холодной воды. Боль осталась, но слезы мигом высохли, и она неуклюже поднялась на ноги. «Любовь? Но ведь это невозможно! Как? Как?» Она не находила сравнения. «Да он и сам! Невозможный человек!» Неожиданно она поняла, что на нее кто-то смотрит. И, подняв взор, увидела стоявшую в двух шагах Лиане. Суан еще раз попыталась насухо вытереть лицо, а потом махнула рукой. На лице Лиане было написано сочувствие. «Как ты справилась со смертью Анжена, Лиане?» «Анжен погиб пять лет назад». «Я плакала», — просто ответила Лиане. Днем крепилась, а по ночам сжималась в клубок, и рыдала в подушку. Правда, перед тем я рвала просто не на полосы. Это продолжалось месяц. Еще три месяца у меня то и дело слезы на глаза наворачивались. Но ну, а боль начала стихать, когда прошло больше года. Вот почему я больше не стала связывать себя узами. Боялась, что второй раз мне такого не пережить. Но боль проходит, Суан. Леоне ухитрилась выдавить из себя проказливую улыбку. Теперь, думаю, я могла бы иметь дело с двумя стражами сразу, а то и с тремя или четырьмя. Суан кивнула. Она тоже может плакать по ночам. Что же до этого треклятого Гаррета Табрина? А ничего. Ничего нет и не было. Как ты думаешь, они готовы? Когда они с Лиане были внизу, то на разговор между собой у них были считанные минуты. «Этот крючок надо забросить быстро, иначе толку не будет». «Не знаю. Времени у меня было в обрез, и приходилось соблюдать осторожность». Леоне запнулась, а потом спросила. «Суан, ты на самом деле хочешь через это пройти? Ведь это изменит многое, а мы приложили столько усилий. И еще. Я не так сильна, как была, Суан». Да и ты тоже. Теперь подавляющее большинство здешних сестер способны направлять гораздо больше силы, чем любая из нас. Я думаю, даже многие принятые сильнее нас, не говоря уже о Найниф и Илэйн. Знаю, — ответила Суан. Так или иначе, приходилось рисковать. Прежний план они разрабатывали постольку, поскольку она не была больше Айси Но теперь она снова Айси А раз не зложили ее едва ли не вопреки закону башни, разве она не Амерлин? Расправив плечи, Суан направилась вниз сражаться с советом. Илэйн, лежавшая на кровати в одной сорочке, подавила зевок и принялась растирать руки полученным от Лиане кремом. Похоже, кое-какая польза от него была. По крайней мере, на ощупь руки становились мягче. Проникавший через окно ночной ветерок колыхал пламя одинокой свечи, но в комнате от этого становилось только жарче. Нетвердым шагом вошла Найнев, С шумом захлопнув дверь, она бросилась на кровать. Потом, повернув голову, уставилась на Илэйн. «Это противная магла! Хуже всех в мире! Терпеть ее не могу!» — пробормотала она. «Хотя Лариса еще гаже!» «А уж, Романда!» «Вижу, они изрядно тебя рассердили, чтобы заставить направлять силу». Найниф раздраженно фыркнула с самым злым выражением лица. «И перед сколькими же из них тебе пришлось показывать этот фокус?» — поспешила продолжить Илэйн. «Я тебя давным-давно жду и перед обедом искала, да так и не нашла». «На обед они дали мне булочку», — пробурчала Найниф. «Одну единственную булочку». А этот, как ты говоришь, «фокус» мне пришлось продемонстрировать всем желтым, сколько их есть в Салидаре. Но они этим не удовлетворены. Они хотят, чтобы я занималась с каждой из них по отдельности, даже расписание составили. У Ларисы я должна быть завтра до завтрака. Подумать только. До завтрака. Потом у Зенеры. Сразу от нее отправлюсь к... Они прямо при мне обсуждали, как лучше меня рассердить... «Словно я не человек, а пустое место!» Найниф с затравленным видом подняла голову. «Илэйн, они соперничают одна с другой. Каждая хочет первой сломать мой блок. Словно мальчишки, что по праздникам ловят смазанную жиром свинью. Вот уж не думала, что стану свиньей!» Зевнув, Илэйн вручила Найниф горшочек с мазью. Та закатала рукава и принялась растирать руки. Ей ведь тоже приходилось возиться с кастрюлями. «Прости, что я не послушалась тебя еще несколько дней назад», — произнесла Илэйн. «Мы ведь могли сплести маскировку, изменить обличие на манер магедин и запросто пройти мимо всех незамеченными». Руки Найни замерли. «Эй, что это с тобой?» «А мне такое и в голову не приходило». «Ни разу, правда?» «Я так была уверена, что ты подумываешь об этом. В конце концов, ты выучилась этому первой». «Я старалась даже не думать о том, чего нельзя рассказывать сестрам», ответила Найнив голосом ровным, как лед, и столь же холодным. «А сейчас действительно слишком поздно. Я так устала, что не смогу направить силу, даже если мне подожгут волосы». Они отпустили меня сегодня вечером только потому, что я не могла найти Сайдар. Даже когда не Сао, Найя не и снова принялась растирать руки. Илайн слегка вздохнула. Она едва не села в лужу, ведь она тоже устала. Конечно, признавая свои ошибки, ты помогаешь подруге чувствовать себя хоть малость получше. Но благие намерения порой оборачиваются худо. До сих пор она ни разу не упоминала об использовании сайдар для маскировки и все время боялась, что об этом заговорит Найнев. Здесь, конечно, не сахар, зато они могут, по крайней мере, приглядывать за солидарскими айси а когда Эгвейн вновь объявится в Телоран-Риоде, удастся и передавать весточки для Ранда. А может быть, отчасти и влиять на здешних сестер через Суан и Ляне. Стоило о тех подумать, и они оказались тут как тут. Дверь отворилась, и в комнату вошли Суан и Леоне. Леоне несла деревянный поднос, на нем стояли суповая миска, красная глиняная чашка, покрытый белой глазурью кувшин и крошечная голубая вазочка, из которой торчал пучок зелени. Тут же лежала и краюха хлеба. «Мы с Суан подумали, что ты, Найнеф, наверное, проголодалась», Я слышала, что желтые круто на тебя насели. Илэйн не знала, следует ли ей встать. С одной стороны, это Суан и Лиане, но с другой они теперь снова Айси Но пока она думала-догадала, они сами разрешили этот вопрос. Суан уселась на кровать в ногах у Илэйн, а Лиане у Найниф. Окинув их недоверчивым взглядом, Найниф села, прислонившись спиной к стене, и поставила поднос на колени. «Я слышала, будто ты обращалась к совету, Суан», — осторожно заговорила Илэйн. «Может быть, нам надо было сделать триверанс «Ты хочешь узнать, стали ли мы снова из Седай, так, девочка?» «Да». Они изворачивались, ровно угри на сковородке, но в конце концов признали, по крайней мере, это. Суан переглянулась с Лиане, и щеки Суан слегка зарделись. Илэйн решила, что едва ли ей когда-нибудь удастся узнать, чего они не признали. — Мирелли по доброте душевной сама меня нашла, — вставила Лиане. — Пожалуй, я остановлюсь на зеленой. Найни в чуть не поперхнулась супом. — Что ты хочешь сказать? Разве можно менять Айя? — Конечно, нет, — ответила Суан. — Но наш случай особый. Совет постановил что, хотя теперь мы снова стали Ай-Седай, некоторое время мы ими не являлись, а, следовательно, все наши прежние связи, должности и титулы, включая принадлежность к определенным ая, выброшены за борт». В голосе Суан звучала усмешка, и был он каким-то скрипучим. «Завтра я собираюсь спросить голубых, не примут ли они меня к себе. Правда, я еще не слышала, чтобы какая-либо ая отказала в приеме женщине, ставшей полноправной сестрой. Но наш случай здесь особый. Обычно, не знаю, известно вам это или нет, женщину заранее готовят к тому, какой Айя ей следует присоединиться, хотя сама она об этом порой и не догадывается. Так что я не удивлюсь, если голубые сестры захлопнут передо мной двери. «А в чем дело?» — поинтересовалась Илэйн. «Разве у тебя что-то не так?» «А что-то явно было не так». Суан нервничала и выглядела далеко не счастливой. «Я-то думала, все обернулось наилучшим образом». Найниф бросила на Илайн взгляд, одновременно скептический и измученный. «Что ж, Найниф-то должна знать, что она имела в виду». Суан развернулась так, чтобы смотреть в лицо и Илайн, и Найниф. «Я прошла мимо дома Логайна» и видела, что его щит поддерживают шесть сестер, как и тогда, когда его захватили в плен. Едва он узнал, что нам известно о его исцелении, как попытался вырваться на волю, и как мне сказали, будь там не шесть, а пять сестер, ему бы это удалось. Выходит, он так же силен, как и прежде. Или почти так же, это уже не важно. А я нет. Мы обе стали слабее. «Я хочу, чтобы ты попробовала еще раз, Найнев. «Так я и знала». Найнев бросила ложку на поднос. «Только затем вы и притащились. А что, я вымоталась так, что не могу и искорки силы направить? До этого вам и дела нет. Нельзя исцелить то, что уже исцелено. Нельзя и весь сказ. Уходите отсюда и забирайте свой противный суп». Впрочем, от противного супа осталось меньше половины, а миска была не маленькая. Мало ли что нельзя, отрезала Суан. Не далее, как сегодня утром, все пребывали в уверенности, что нельзя исцелить усмирение. Минуточку, Суан, прервала ее Ляне. Дай мне сказать, Найнев, ты хоть понимаешь, что мы рискуем, заявившись сюда вместе. Это ведь не какой нибудь глухой закоулок. Где ваша подруга лучница может стоять на страже? В доме полным полно женщин, у каждой ушки на макушке и язык без костей. Если станет известно, что мы Суан по-прежнему ведем свою игру, причем вот уже десять лет, то достаточно сказать, что я и Айс Седай наказывают. И дело вполне может обернуться тем, что нам до седых волос придется матыжить капусту на какой-нибудь заброшенной ферме. «Мы пришли к тебе, Найнев, именно из-за того, что ты для нас сделала. И хотим начать все заново». «А почему вы не обратились к одной из желтых?» спросила Илэйн. «Все они теперь знают столько же, сколько и Найнев. Найнев скорчила гримасу над ложкой с супом. Вроде бы она назвала его противным. Суан и Лиане переглянулись, помолчали, и, наконец, Суан нехотя ответила. Если мы обратимся хотя бы к одной сестре, рано или поздно о случившемся узнают все. А если нами займется Найниф, то даже те, кто уже успел оценить нас сегодня, решат, что они попросту ошиблись. Считается, что все сестры равны, и бывали Амерлин, способные направлять силу не в большей степени, нежели требовалось, чтобы получить шаль. Но помимо Амерлин и глав Ая. Все прочие руководствуются обычаем, предписывающим уступать дорогу той, которая превосходит тебя мощью. — Не понимаю, — сказала Элейн. Она чувствовала, что в этой иерархии есть определенный смысл, и полагала, что такие вещи открываются тебе, лишь когда ты становишься аиседай В определенном смысле только с момента получения шали и начинается настоящее обучение. «Если Найнев сможет исцелить тебя снова, значит, ты опять станешь так же сильна, как было раньше». Леоне покачала головой. «До сих пор еще никого не исцеляли от усмирения. Некоторые могут приравнять нас к дичкам. Такие сестры занимают положение чуть ниже, чем могла бы позволить им их мощь. Возможно, то, что ты была слабее, а потом стала сильнее...» будет истолковано схожим образом. Если Найнев не сможет вернуть нам всю прежнюю мощь, пусть попытается восстановить ее на две трети или даже на половину. Это всяко лучше того, что мы имеем теперь, хотя в таком случае очень многие женщины в Салидаре окажутся сильнее нас». Илайн совершенно сбитая с толку, изумленно смотрела на нее, а Найниф выглядела так, словно ей съездили кулаком между глаз. «Тут все имеет значение», — пояснила Суан. «Например, медленно ты училась или быстро? Долго ли тебе пришлось пробыть послушницей и принятой? Множество оттенков. Зачастую не так-то просто определить, кто сильнее. Со стороны может казаться, что две женщины обладают равной мощью. Но выяснить, так ли это в действительности, — позволил бы только поединок. Хвала свету, такие способы у нас не в ходу, но если Найниф не вернет нам прежнюю мощь, мы рискуем занять весьма низкое положение. Предполагается, — подхватила Лиане, — что эта иерархия имеет значение лишь в повседневной жизни, но на деле это далеко не так. Совет, поданный тем, кто занимает высокое положение, — вовсе не равноценен совету, полученному от низшего. Покуда мы были усмирены, все это не имело никакого значения. Мы не занимали вовсе никакого положения, и сказанное нами оценивалось только по его важности и значению. В таких случаях важно, что сказано, а не кем. Но теперь все будет иначе. «Понятно», — слабым голосом произнесла Илэйн. Неудивительно, что игру домов считают изобретением айси-дай. В сравнении с обычаями сестер, ухищрения Дайсдаймар с даймар казались довольно простыми. «Приятно видеть, что совершенное тобой исцеление может принести кому-то больше неприятностей, чем тебе самой», — пробурчала Найнев. Вглядевшись в миску, она нахмурилась и тщательно вытерла дно последней корочкой хлеба. Лицо Суан побрачнело, но она ухитрилась не повысить голоса. «Видишь, мы предстали перед тобой без прикрас. И не только за тем, чтобы убедить тебя снова испробовать исцеление. Ты вернула мне жизнь, ни больше, ни меньше. Будучи усмиренной, я убеждала себя, что не умерла, но по-настоящему ожила лишь теперь. Так что...» «Мы с Леоне начнем все заново. Будем подругами, если вы на это согласны. Ну а если нет, составим артель, как рыбаки на одном баркасе». «Подруги», — сказала Илайн. «Для меня это звучит куда привлекательнее». Леоне улыбнулась ей, но и она, и Суан по-прежнему не отрывали глаз от Найнев. Та, в свою очередь, переводила взгляд с одной на другую. «Илэйн задавала вам вопросы», — сказала она наконец. «Поэтому я задам свой». «Что узнала Шириам прошлой ночью? Только не говори мне, Суан, будто тебе это неизвестно. Насколько я понимаю, стоит им хотя бы подумать о чем-то, и ты узнаешь об этом самое позднее через час». Суану прямо выставила подбородок, и ее темно-голубые глаза угрожающе похолодели. Неожиданно она вскрикнула и наклонилась потереть лодыжку. «Расскажи им», — промолвила Лиане. «Расскажи все, а не то я сама это сделаю». Суан бросила на Леоне негодующий взгляд и надулась так, что на взгляд Илэйн того и гляди могла лопнуть. Но тут она встретилась глазами с Найниф и выпустила воздух. Каждое слово Суан произносила так, будто его вытягивали клещами, но, тем не менее, говорила. Посольство Элайды достигло Кайриэна. Рант их принял, но, похоже, затеял с ними игру. Во всяком случае, будем на то надеяться. Шириам с компанией приободрились. Видать, на сей раз им удалось не выставить себя дурами на встречу с хранительницами мудрости. А на следующую встречу... Явится Эгвейн. Кажется, последнюю фразу Суан произнесла с еще меньшей охотой, чем все остальные. Найниф выпрямилась и просветлела. — Эгвейн, вот это чудесно! И выходит, на сей раз у них обошлось без глупостей. То-то я удивлялась, почему они не тянут нас на очередной урок. Она взглянула на Суан. искоса, но довольно приветливо. — Рыбачья артель, говоришь? «А кто будет капитаном нашего баркаса?» «Я вот кто!» «Ты несносная маленькая!» Леоне громко прокашлялась, и Суан глубоко вздохнула. «Вообще-то в артели все равны», — поправилась она. Но, заметив на лице Найниф улыбку, упрямо добавила. «Но все равно кто-то должен держать руль. Вот я этим и займусь». «Ладно», — согласилась Найниф, задумчиво повертела ложкой в руке, а потом, словно невзначая небрежным тоном, таким небрежным, что Илэйн чуть руками не всплеснула, добавила, «А ты случаем не поможешь нам выбраться из кухни?» И Суан, и Леоне выглядели не старше самой Найниф, но они слишком долго пробовали «Айси и взгляд у каждой был соответствующий. Найниф выдержала его куда лучше, чем могла ожидать Илэйн, разве что чуточку заколебалась но в конце концов пробормотала. «Ну что ж, нет так нет». «Нам надо идти», — сказала, вставая Суан. «Если уж на то пошло, не недооценила кое-что в твоем открытии. Мы могли бы быть первыми Айсси с которых публично содрали шкуру. А я уж точно последняя, которой бы этого хотелось». К удивлению Илэйн Леоне обняла ее и, склонившись к ее уху, прошептала «Подруги». Илайн не осталась в долгу и ответила Ляне теплыми объятиями и тем же словом. Ляне обняла и Найнев, но что она ей сказала, Илайн не расслышала. Суан же, обняв ее, сказала «Спасибо», но, как показалось, Илайн резко и неохотно. Так показалось, Илайн, но когда они ушли, Найнев заметила. Думаю, она говорила искренне. Илэйн, у нее слезы на глаза наворачивались. Наверное, мне следует обходиться с ней помягче. Она вздохнула, вздох перешел в зевок, едва не поглотивший последние слова. Особенно теперь, когда она снова стала «Ай, седай!». С тем Найниф и заснула. Поднос так и остался у нее на коленях. Прикрыв ладошкой зевок, Илайн встала, убрала поднос под кровать Найниф, а саму Найниф раздела и уложила в постель. Та даже глаз не открыла. Задув свечу, Илайн прилегла и, глядя в темноту, принялась размышлять над услышанным. Стало быть, Ранд пытается иметь дело с Айседай, посланными Элайдой. Да они его заживо съедят. Илайн едва не пожалела о том, что отклонила предложение Найнев тогда, когда его вполне можно было осуществить. Уж она в этом Илойн не сомневалась, сумела бы помочь Ранду обойти все расставленные ловушки. Он бы к ней прислушался. Мать многому ее научила, да и от Тома удалось почерпнуть немало. И, окажись она там, у нее появилась бы возможность связать Ранда узами. В конце концов, не стала же она дожидаться шали, чтобы сделать своим стражем бергитте так зачем же откладывать это в отношении ранда устроившись поудобнее девушка уткнулась в подушку так или иначе ранду придется подождать он в кимлине а она в саледаре минуточку но ведь со слов суан выходила бутон в кайрене как же Илайн была уверена что Суан все же что-то скрывает. Но девушка слишком устала, чтобы думать о чем бы то ни было. Мысли путались и ускользали. Ее сморил сон. А следом явилось и сновидение. Лодка, на носу которой сидела Леоне. Она флиртовала с каким-то мужчиной, лицо которого изменялось всякий раз, как Илайн смотрела в его сторону. А на корме... Суан и Найниф боролись за рулевое весло. Каждая хотела править своим курсом. Это продолжалось до тех пор, пока Илойн не взяла на себя обязанности капитана. Если капитан что-то утаивает, не мудрено дождаться мятежа. Поутру Суан и Леоне заявились прежде, чем Найниф успела открыть глаза. И одним этим разозлили ее в достаточной степени, чтобы она сразу сумела направить силу. Но толку от этого не было. Исцеленное раз не могло быть исцелено снова. «Я сделаю, что смогу, Суан», — пообещала Делана, подавшись вперед и погладив собеседницу по руке. В гостиной они были одни, и чайные чашки на маленьком столике оставались нетронутыми. Суан вздохнула. Вид у нее был сокрушенный. Да и чего можно было ожидать после подобной выходки перед советом? Лучи утреннего солнца падали сквозь окно, и Делана невольно подумала о завтраке, который пришлось пропустить из-за Суан. Ситуация становилась неловкой, а ей очень не нравилось оказываться в таких обстоятельствах. Она приучила себя не видеть в той усмиренной Суан свою старую подругу. Правда, к этому не пришлось прилагать особых усилий, ибо та ничем не походила на Суан Санчей, какой ее помнила Делана. И вдруг она объявилась вновь. Настоящая Суан, только ставшая молодой и привлекательной. Это само по себе было достаточным потрясением, но еще больше Делана удивилась тому, что еще до восхода солнца Суан объявилась у нее и обратилась с просьбой о помощи. Прежде Суан никогда не нуждалась в помощи и не просила о ней. Однако удивительнее всего было даже не это. Неожиданно для себя Делла поняла, что теперь она сильнее, чем Суан, гораздо сильнее. И всякий раз, начиная с того момента, как эта Алмира сотворила невозможное чудо, стоило Дэлоне оказаться лицом к лицу Суан, она вновь испытывала потрясение. Они дружили еще послушницами, но Суан первенствовала всегда и во всем но так или иначе к ней пришла Суан, причем весьма расстроенная, что тоже было весьма непривычно. Огорчаться, конечно, Суан случалось и прежде, только она никогда не подавала виду. Делана и сама немного расстроилась из-за того, что ничем не могла помочь этой женщине. А ведь когда-то они вместе таскали медовые ковришки, и Суан частенько брала вину на себя. Во всяком случае, Суан. Это, скорее всего, удастся. Романда была бы более чем счастлива, упрятав эти связанные со снами террангриалы в хранилище совета. У нее недостаточно восседающих, чтобы взять все на себя, но Калиширием считает, что достаточно. Кали она будет думать, что ты воспользовалась своим влиянием на меня и Лилейн, чтобы не допустить этого. Она не сможет тебе отказать?» А Лилейн согласится, я знаю. Правда, представить себе не могу, зачем тебе потребовалось встречаться с этими аилками. Всякий раз, когда Шириам возвращается с такой встречи, будучи вне себя, Романда ухмыляется, словно кошка возле крынки со сметаной. А уж ты, с твоим-то характером, обязательно что-нибудь выкинешь. Да, времена определенно менялись. Прежде Дэлоне и в голову не пришло бы попрекать Суан вспыльчивым нравом. Теперь она сделала это, не задумываясь. На грустном лице Суан неожиданно появилась улыбка. «Я так рассчитывала, что ты сделаешь что-нибудь в этом роде. Я поговорю с Лилейн и с Джаннией. Думаю, Джаня согласится помочь. Однако тебе придется убедиться в том, что Романда действительно этого не сделает». Из того немногого, что мне известно, я встаю, что Шириам худо бедно, но научилась ладить или почти ладить с айльскими хранительницами. Романде пришлось бы начинать все сначала. Конечно, для совета последнее может быть и не очень важно, но я бы предпочла при первой встрече не зацепиться жабрами за крючок. Сдерживая улыбку, Дела проводила суан до крыльца похлопала на прощание по плечу и некоторое время смотрела ей вслед. Для совета очень важно, чтобы настроение хранительниц было миролюбивым, хотя Суан этого знать не могла. Похоже, теперь ей придется заботиться о Суан. Делан не хотелось верить, что ей это удастся не хуже, чем когда-то удавалось подруге. Оторвав взор от удалявшейся по улице Суан, она вернулась обратно. Чай еще не успел остыть, и Делана совсем уж было решила послать Мису, свою служанку, за булочками и фруктами. Но неожиданно послышался стук в дверь, и на пороге появилась вовсе не Миса, а долговязая Люсильда, одна из послушниц, привезенных из башни. Девица присела в реверансе. Выглядела она встревоженной, но эта Люсильда вечно дергалась невесте за чего. «Деллана, седай! Сегодня утром приехала одна женщина, и она, и я седай, велела привести ее к вам. Ее зовут Халема Саранов, и она утверждает, будто вы знакомы». Делана открыла было рот, желая сказать, что слышать не слышала ни о какой Халеме Саранов. Но тут эта женщина появилась на пороге. Необычная женщина, ухитрявшаяся одновременно выглядеть и стройной, и пышнотелой, просто притягивала к себе взгляд. На ней был темно-серый наряд для верховой езды с чрезмерно низким вырезом. Длинные пышные волосы обрамляли прекрасное лицо с огромными зелеными глазами. Такая красавица не оставила бы равнодушным ни одного мужчину. Но Деллана уставилась на нее вовсе не поэтому. Руки незваной гости свободно висели по бокам, а вот пальцы были сложены в особую комбинацию — большой, просунут между указательным и средним. Знак, ведомый лишь очень немногим из тех, кто носит шаль. Однако эта женщина — Деллана находилась достаточно близко к ней, чтобы судить с уверенностью — вообще не обладала способностью направлять силу. — Да, припоминаю, — сказала Деллана. — Кажется, мы и вправду встречались. Ступай, дитя мое, и постарайся усвоить разницу между предположением и вопросом. Люсильда присела в реверансе, столь быстром и глубоком, что чуть пол носом не клюнула. В других обстоятельствах Деллана проводила бы ее тяжелым вздохом. Не умела она ладить с послушницами, а почему и сама не знала. Едва послушница покинула комнату, как Халима без приглашения уселась в кресло где недавно сидела Суан, закинула ногу на ногу и, взяв со столика чашку со все еще теплым чаем, отпила глоточек. Поверх чашки она поглядывала на Делану. Та впилась в нее суровым взглядом. — Кем ты себя вообразила, женщина? Сколько бы высокое положение ты не занимала, нет и не может быть никого выше а Дай. Где ты выучилась этому знаку? заговорила Делана лишь потому, что ее взгляд, возможно, впервые в жизни, не возымел ни малейшего воздействия. Халима одарила ее насмешливой улыбкой. «Ты на самом деле думаешь, что тайны, скажем так, более темной Айе — такой уж секрет? Что же до высокого положения, то ты прекрасно знаешь, что должна будешь повиноваться и последнему нищему, коли он подаст» соответствующий знак. Ну, а моя история заключается в том, что я сопровождала в пути некую Кабриану Мекандес, голубую сестру. К сожалению, Кабриана неудачно упала с лошади, разбилась и умерла. Страш ее от горя перестал есть и в скорости последовал за ней. Халима улыбнулась, словно бы спрашивая, все ли дело непонятно. Перед тем, как Кабриана умерла, Мы с ней многом беседовали. Она рассказала мне о Салидаре и еще много интересного, например, что ей удалось разузнать о планах Белой башни, касающихся вас, и возрожденного дракона. Еще раз обнажив белоснежные зубы в ослепительной улыбке, Халима бросила на собеседницу пристальный взгляд, словно оценивая, смогла ли та уследить за ходом ее мыслей и вернулась к своему чаю. Делана была не из тех, кто легко сдается. Ей доводилось вынуждать королей заключать мир, к которому они вовсе не стремились, силой заставлять королев подписывать совсем не нравившиеся им соглашения. Что верно, то верно. Она исполняла бы повеление помянутого и нищего, яви он нужные знаки и произнеси нужные слова. Но поданный Халима знак означал, что Халима черная сестра, а она таковой быть не могла. Вероятно, эта женщина решила похвастаться запретным знанием и к тому же сочла такой способ наиболее подходящим, чтобы заставить Делану выслушать ее рассказ. Делане эта Халима определенно не нравилась. Как я понимаю, требуется, чтобы я убедила совет выслушать тебя. «И поверить в правдивость твоего рассказа», — грубовато сказала Деллана. «Ну что ж, первое не так уж сложно, второе тоже. Если ты действительно знаешь о Кабриане достаточно, чтобы твоя история выглядела достоверно, тут я тебе ничем помочь не смогу. Мне с ней всего-то пару раз доводилось встречаться, но, полагаю, у нее нет возможности неожиданно объявиться и подпортить твое выступление. Ни малейший». На лице Халимы появилась все та же насмешливая улыбка. «И если потребуется, я смогу пересказать всю жизнь Кабрианы. Я знаю о ней больше, чем знала она сама». Делана только кивнула. «Смерть сестры всегда заслуживает сожаления. Но что сделано, то сделано». «В таком случае трудностей не возникнет». Совет примет тебя как гостью, и по моей просьбе тебя непременно выслушают. Гостья — не совсем то, что я имела в виду. Мне требуется нечто более постоянное. Пожалуй, должность твоего писца или что-то в этом роде. Мне необходимо проследить, чтобы этим вашим советом руководили должным образом. И я собираюсь не только рассказать им о Кабриане, но и время от времени давать указания тебе». «А теперь послушай меня! Я...» Халима оборвала ее, не повышая голоса. «Послушай лучше меня!» «Мне позволено назвать тебе имя, которым я порой пользуюсь». Арангар. Делана тяжело откинулась назад. Это имя упоминали в ее снах. Впервые за долгие годы Делане Мосалейн. Стало по-настоящему страшно.